Глава 37. Срочная новость. Как мы только что узнали, на одной из заправочных станций было предотвращено вооруженное ограбление. Некий человек в маске ворвался в магазинчик при заправке и, угрожая оружием, стал требовать дневную выручку. Его удалось обезвредить благодаря необычному вмешательству пожилой дамы. При поддержке мужественного кассира она бросилась на преступника и заставила его бросить оружие. Судя по всему, был вынужден применен разряд электрической дубинки. В распоряжении нашего канала имеется эксклюзивное свидетельство героического работника заправки. Я как раз наводил порядок на полке с сэндвичами, когда вошел этот человек. Вы смогли увидеть его лицо? У него был свирепый взгляд, и, несмотря на Балаклаву, я тут же понял, что он намерен идти до конца. «Вы испугались за свою жизнь?» «Да». Он приказал мне отдать все деньги из кассы. Я ответил, что не могу, это запрещено правилами компании, как и читать личную почту и заходить на Facebook в рабочее время. Он ничего не хотел знать и пригрозил оружием. «Каковы были ваши действия?» Я уже собирался действовать, я готов был идти на жертвы, если нужно. Я намеревался броситься на него и отобрать оружие. Я ведь смотрю множество боевиков и видел все фильмы со Стивеном Сигалом. Как вдруг появилась эта дама. Вы не видели, как она подошла? Нет, она возникла внезапно, как Бэтмен. Что она делала? Она приставила пистолет к спине грабителя и приказала ему бросить оружие. «Дама была вооружена?» «На самом деле нет, не совсем. У нее был не настоящий пистолет, а сувенирная зажигалка из Далласа. Она мне ее показала перед тем, как уйти. Короче, после того, как я помог ей связать грабителя, она ушла. Таинственная дама преклонных лет не осталась дожидаться полицию на месте преступления. 90-летняя добрая самаритянка предпочитает оставаться неизвестной по невыясненным пока что причинам. Тем не менее, в показаниях преступника содержатся кое-какие сведения, немного проясняющие характер личности этой странной благодетельницы. Она написала записку и положила ее мне в карман. «Что мне говорится?» «Возвращайся в школу, работай, прекрати делать глупости, ты способен на лучшее. Твоя жизнь станет в тысячу раз интересней, если ты будешь думать об окружающих». По скриптум. И не надевай балаклаву, это дурной тон. К тому же из-за нее нам не видно твое красивое лицо. А потом она шепнула кое-что мне на ухо. Что именно? Если ты не оставишь опасный путь, я тебя выслежу, разыщу, и ты мне заплатишь за это. Что вы собираетесь теперь делать? Я извинюсь перед теми, кого обидел. Буду выполнять исправительные работы и вернусь в школу. Я до этого не совершал грабежей. Я хотел раздобыть денег на iPhone. Мадам, если вы сейчас меня слышите, знайте. Возвращаться не надо, не трудитесь. Я клянусь, что буду вести себя хорошо.